сказал инспектор. Я имею сообщить следующее. Какие-то мерзавцы избрали этот отель местом сведения своих личных счетов, предупреждая, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневра и отправил с почтовым голубем донесение в окружную полицию. Полицейский вертолет должен быть здесь с часу на час